Сюда же я припутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья спинозы и снимал маску с мертвеца. Мои однокашники Розинов-Рты слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку. Мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени, мы сговорились.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 в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах. Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером.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 Запавшись этим обещанием, я уехал на Провичке домой к Бобке. Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионы операций с Сингапуром и Портсаидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был прийти в гости маленький Боргман.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 «Вы видели, во время Луперкалий, я трижды подносил ему венец, и трижды от него он отказался. Уже ли это властолюбье? Но Брут его зовет властолюбивым, а Брут — достопочтенный человек». Перед моими глазами в дыму вселенной висело лицо Брута. Оно стало белее мело, римский народ ворча надвигался на меня. Я поднял руку...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 Сюда проник нож кассе, вот рана завистливого каски, здесь в него вонзил кинжал его любимец Брут, как хлынула потоком малым кровь, когда кинжал из раны он извлек. Ничто не в силах было заглушить Симон Вольфа. Бобка, сидя на полу, схлипывала и сморкалась. Невозмутимый лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симона Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим, окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал. «Это ничего», — пробормотал он, вырываясь на волю, — «это право ничего». Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями. С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист, он описывал апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день, улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме босой в длинные заплатанные рубахи. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла катка с водой. Я опустился в нее.